Глава 24. Звук собственных торопливых шагов был по вискам, когда я почти бегом направлялась к выходу. чего именно бежала, не могла бы сказать и сама, потому что не было никаких сомнений, Эмиль догонять меня вовсе не собирался. Да и зачем? Его оглушительный, издевательский смех до сих пор звучал в ушах, заставляя меня буквально сгорать от стыда. Но на что я рассчитывала? В самом-то деле. Особенно после того, как он сказал, что Артем его враг. Я быстро пробиралась к выходу, торопясь оставить позади все, что здесь произошло, желая забыть о самом факте существования этого человека, вычеркнуть из памяти низкий, словно бы царапающий голос и ледяной взгляд. Но при этом невольно ощущала рядом тот аромат теплой амбры со специями, так четко, словно он в меня впитался, словно пометил. «Ника!» Кто-то схватил меня за руку, когда я уже была готова выскочить на улицу, резко развернувшись, готовая дать отпор неизвестной опасности, и обнаружила рядом с собой Васю. С губ сорвался вздох, а тело, до того момента напряженное, пробило дружь облегчения от осознания, что я не одна. Ника, я вспомнила, где его видела. Выпалила подруга, крепко держа мою руку, словно я могла начать вырываться. Хотела предупредить тебя, но вы уже исчезли. Я рассеянно кивнула. Обсуждать эту тему прямо здесь и сейчас не было никакого смысла. Разговоры могли подождать, а моя потребность уйти отсюда – нет. Поехали домой. Буквально взмолилась я, впервые подумав о маленькой старой квартирке, как о месте, которое могло дать мне защиту и покой. Вася посмотрела на меня с беспокойством, но, видимо, мудро рассудила, что все можно обсудить потом. «Ладно», — коротко отозвалась она. Мы поспешно вышли на улицу, но едва спустились по ступенькам к тротуару, как я потрясенно застыла на месте. Эмиль стоял у огромного черного джипа, скрестив на груди руки, и невозмутимо наблюдал за нами. «Не было никакого смысла бежать через весь коридор», — спокойно заметил он. Из садика есть выход на улицу». Я скорее ощутила на себе, чем увидела вопросительный взгляд Васи, но сказать мне было ей абсолютно нечего, я и сама ничего не понимала. «Садитесь». Кивнул Эмиль на свою машину, когда никто из нас так ничего больше и не сказал. «Нет, спасибо», решительно отказалась я, отведя взгляд в сторону. Он оттолкнулся от гладкого бока автомобиля и в пару шагов оказался рядом. Я сжала челюсти, растерянно, ничего не понимающая. Неужели он недостаточно повеселился за мой счет? «Садитесь, обе». — повторил он с прежней бесстрастностью. При этом не пошевелил и пальцем, чтобы взять меня под руку и силы провести к машине, как сделал бы в подобной ситуации Артем. Нет, Эмиль стоял передо мной, спокойный и уверенный, не меняя выражение лица и тона голоса, но ему чего то хотелось подчиниться. И все же это было последнее, что мне стоило делать. Он сам объявил себя врагом. Так как после этого я могла ему довериться? «Мы доберемся сами, спасибо», снова повторила я, осторожно его обходя. Он не сдвинулся с места, не сделал попытки меня остановить. Нет, вместо этого меня догнал его спокойный голос. «Ника, вы, конечно, можете сейчас города уехать, но, исходя из того, что это именно вы попали в интересное положение и искали встречи, я делаю вывод, что вам нужна какая-то помощь. Так что в ваших интересах сейчас сесть в мою машину и объяснить все толком». Я снова почувствовал себя вмиг обезоруженный. Этому человеку не нужно было даже брови шевелить, чтобы придать своим словам вескости. Он просто говорил, а я просто понимала, что он, вероятно, прав. Я перевела взгляд на Васю, ища поддержки и совета. Подруга лишь плечами пожала, что, вероятно, означало что-то вроде «почему бы и нет». Я могла бы назвать в ответ «миллион потому что», но времени на это не было. Сердце нервно дернулось, когда я увидела, как Эмиль садится в свою машину. Взревел мощный двигатель, и я вздрогнула, вдруг испугавшись того, что он сейчас просто уедет. Наши взгляды встретились, и он с прежней невозмутимостью наклонился и распахнул пассажирскую дверцу. Это было молчаливое приглашение, и на каком-то инстинктивном уровне я поняла, что если сейчас не приму его, другого шанса поговорить с этим человеком у меня просто не будет. Усилим воли, отогнав от себя тревожные мысли, я сделала шаг к машине и нырнула в салон, чувствуя себя как перед прыжком в неизвестность. Вася последовала за мной, устроившись на заднем сиденье. «Куда ехать?» — коротко поинтересовался Эмиль. Я назвала ему Васин адрес. В его взгляде, брошенном на меня искоса, мелькнуло удивление. Заметив это, я легонько хмыкнула. «А чего он ждал?» что мы поедем в какой-то фешенебельный район, вроде того, где я жила прежде?» Весь путь прошел в молчании. Эмиль внимательно смотрел на дорогу, ни на что не отвлекаясь. Тишину разряжала лишь играющее фоном радио, которое я почти не слушала. Мой взгляд то и дело невольно притягивался к навигатору, чтобы убедиться, что мы действительно едем туда, куда надо. Эмиль, даже если и заметил это, то никак себя не выдал. Он нарушил молчание лишь тогда, когда мы оказались у дома Васи. «Можете отпустить подругу Вероника?» произнес он размеренно, а сами, пожалуйста, задержитесь.